Путями Каина. Трагедия материальной культуры. Мятеж. Первое. Вначале был мятеж. Мятеж был против Бога, и Бог был мятежом. И все, что есть, началось через мятеж. Второе. Из вихрей и противоборств возник Мир осязаемых и стойких равновесий. И равновесие стало веществом, но этот мир разумный и жестокий был обречен природой на распад. Третье. Чтобы не дать материи изникнуть, в нее впился сплавляющий огонь. Он тлеет в я, и вещество не может его объять собой и задушить. Огонь есть жизнь, и в каждой точке мира — дыхание, биение и горение. Не жизнь и смерть, но смерть и воскресение, творящий ритм мятежного огня. Четвертое. Мир — лестница, по ступеням которой шел человек — Мы осязаем то, что он оставил на своей дороге — животные звезды, шлаки, плоти, перегоревшие в творческом огне. Все в свой черед служило человеку подножием, и каждая ступень была восстанием творческого духа. Пятое. Лишь два пути раскрыты для существ, застигнутых в капканах равновесия. Путь мятежа и путь приспособления — Мятеж безумия, законы природы неизменны, но в борьбе за правду невозможного безумец присуществляет самого себя, а приспособившись, замирает на пройденной ступени. Зверь приноровлен к склонениям природы, а человек упорно выгребает противу водопада, что несет вселенную обратно в древний хаос. Он утверждает Бога мятежом, творит неверием, строит отрицанием. Он зодчий, и его вояла смерть, а глина — вихри собственного духа. Шестое. Когда-то темный косматый зверь, сойдя с ума, очнулся человеком, опаснейшим и злейшим из зверей, безумным логикой и одержимым верой. Разум есть творчество на выворот, и он вспять и следил все звенья мироздания, разъял вселенную на вес и на число, Пророс сознанием до недр природы, Вник в вещество, впился как паразит В хребет земли неугасимой болью. К запретным тайнам подобрал ключи, Освободил заклепанных титанов, Построил им железные тела, Запряг в неимоверную работу, Преобразил весь мир, но не себя, И стал рабом своих же гнусных тварей. Седьмое. Настало время новых мятежей и катастроф, падений и безумий. Благоразумным возвратитесь в стадо, мятежнику, пересоздай себя. 25 января 1923 третьего.